Глава 15. Разрыв. В этом году Велизарий затянул с набором. Давно уже было пора открывать курс. Маша вся извелась, а Велизарий прямо продолжал искать учеников, рассчитывая набрать хотя бы десяток. Пока у него в классе было 7 человек. И старик сокрушался, как мало в новом поколении способных талантов. Последний курс Велизария разъехался ещё несколько недель назад. И в школе оставались только они трое. Был бы полный набор, их давно бы уже попросили освободить комнату, а так им даже не пришлось просить разрешения задержаться. Кощей и так был на легальном положении, продолжая занятия с Велизарием. Метелица оставалась потому, что оставался Кощей, а соловей соловей без особой причины. Причина-то у него была и даже имела имя. И просиживала большую частью в школьной библиотеке, лишь по вечерам милостиво соглашаясь погулять с ним в Пающих песках или в Розовом саду. Каждое утро Соловей клялся Метелице, что это последний раз, и завтра он свалит в ладонику. И на следующий день, после очередного вечера с Машей, всё повторялось сначала. Метелица грозила, что если он не прекратит, рано или поздно с ним поговорит Кощей. И это будет короткий и очень неприятный для него соловья разговор, из которого без потерь ему выйти не удастся. Соловей кивал, всё понимал, обещал и никак не мог остановиться. Метелица боялась, что Кощей впрям скоро вмешается в ситуацию и не очень понимала, почему тот до сих пор этого не сделал. Его внимание к сёстрам, его опека и участие в жизни девочек поражали многих, в том числе и Митселицу. И ее удивляло, почему сейчас он так равнодушно смотрит на развитие романа между Соловьем и Машей. В последние недели Кощей вообще выглядел отстраненным и почти безучастным. После возвращения с Черепахового залива он, как и предупреждал, куда-то пропал на пару дней. Вернувшись, он не сказал, нигде был, ни зачем. И эта метель куда же немного обидела. В конце концов, она привыкла к откровенности, установившейся между ними в последние годы, и эта таинственная молчаливость Кощеева выбивала её из колеи. Всё открылось неожиданно и почти случайно. Если бы Сирин не осталась работать в школе, напросившись в помощницы к Велизарию, если бы сообразила, что есть письма, которые нельзя открывать самой, Если бы не была такой трепливой болтушка и её подругой, возможно, всё бы пошло иначе. Она не могла ничего узнать. У Велизария оставался бы шанс закрыть дело по-тихому, хотя бы тут, в Холдоне, и ничего не могло пойти иначе. Много позднее, когда Метелица смогла думать о случившемся без сразу подкатывающих к глазам слёз, Она честно и горько признавала, что ничего нельзя было ни скрыть, ни исправить. И не в сирен тут дело было, и даже не в Велизарии. Всё дело было в самом Кощее. В то утро они выбрались с Ольгой в розовые сады собрать букеты камелий, пока их не побило окончательно ночными заморозками. Осень ощущалась уже и на юге. Дни становились короче и свежее. Ночами бездонное звёздное небо дышало северным холодом. В садах заканчивали собирать урожай. Фрукты на местных рынках шли почти даром, дабы побыстрее сбыть. Ольга весело щебетала, рассказывая, как вчера каталась с соловьём на караковом жеребце, а потом покупали на рынке арбуз, но соловей не дал попробовать его на месте, а велел отнести домой и поделиться с Кощеевым и Машей. И арбуз оказался таким сочным, пресочным, что и вот этот момент Метелица заметилась Сирин и уже не слышала, что говорит ей Ольга. Сирин бежала с испуганными глазами, бежала прямо к ней, и Метелица сразу поняла, что ничего хорошего она сейчас не узнает. Что, спросила она. Сирин воразительно посмотрела на Ольгу. Оля, мы тут поговорим немного, хорошо? попросила Метелица. Она взяла Сирен под руку, свернула в боковую аллею, обсаженную розовыми кустами. Ну, с некоторым раздражением спросила она внутренне, собираясь с духом. Знаешь, где был Трейкуров? – зашептала Сирен, нервно глядя по сторонам. Куда он пропадал после вашего летнего отдыха? Ну, у метелицы все сжалось внутри. Неужели у Кошее еще кто-то есть? Неужели и это ей сейчас Сирен расскажет? Всё оказалось проще и страшнее. То, что рассказала Сирен, не укладывалось в голове, и не то, что она не поверила, напротив, поверила как-то вдруг и сразу, просто не могла осознать. Она не стала не возмущаться, не отрицать, не спрашивать и переспрашивать. Наврать такое Сирен бы не смогла, а Кощей, Кощей, ну... Да, да, Кошей мог это сделать, думала Мителится, со становившимися глазами возвращаясь в город и не замечая ни встревоженных взглядов Сирин, ни настойчивых расспросов Ольги, дергавшей ее за руку. Мителится не заметила, как они дошли до школы, не заметила, как Сирин увела куда-то Ольгу. Она пришла в себя лишь в саду. осознав, что сидит на скамеечке в белой ротонде под пальмовыми листьями, где так часто они любили уединяться с Кощеем. Любили. У неё что-то надломилось, и она наконец заплакала, уронив голову в ладони. Кто-то коснулся её плеча. Метильцев скинула голову, подняла заплаканное лицо. Кощей смотрел на неё с болью. Какую она видела у него только в первые дни после похорон родителей и Василисы, когда он вот так же смотрел на маленьких сестёр. Она не отшатнулась, не вскочила, не стала кричать. У неё всё смёрзлось и онемело. И спросила она его механически, чтобы хоть как-то начать разговор. Это правда? Кощей устало опустился напротив неё. Я не хотел, чтобы ты знала. Почему? Вот, поэтому. Метелица снова заплакала. Что тут можно еще сказать? О чем говорить? Сто тридцать два человека, сто тридцать два человека погибло в сожженной кочеем родной деревне после расправы с Едвигой. Вот куда отправлялся он после их летнего отдыха. Вот о чем думал в те счастливые беззаботные дни, целуя и засыпая рядом с ней по ночам. Метелица чувствовала себя так, словно была причастна к этому преступлению. "Зачем, Кощей?" спросила она, размазывая слёзы по щекам. "Зачем? Неужели нельзя было обойтись без этого?" Я пытался, Метелица. Он говорил тихо и устало, не пытаясь ни доказать, ни убедить, а просто и честно объясняя. "Я пытался забыть все эти годы, и не смог. Каждый раз, как я смотрю на Машу, я вижу, как она плачет в тот первый день, и я помню, как сидел с Ольгой по ночам, менял пеленки, кормил, купал, я не могу забыть этого метелица, понимаешь? И что? Теперь тебе легче? У нее разрывалось сердце от горя и жалости, от жалости к убитым кощем, от жалости к кощее, от жалости к самой себе. Она плакала по погибшим, по Кощею, по самой себе, по разрушенному, не сбывшемуся счастью. Нет, печально ответил он. Не легче. Но теперь я хотя бы не думаю об этих убийцах. Убийцах? Убийцах? Кощей, ты же сжёг и детей с младенцами! Он прикрыл на секунду глаза. Знаешь, метельица. Он взглянул на неё обречённым взглядом. Я сейчас скажу то, что добьёт меня в твоих глазах окончательно. Но я всё-таки это скажу. Плохо быть сиротой. Не вырастают из сирот счастливые люди. Эти дети лучше им умереть сейчас, чем потом мучиться всю жизнь, страдать, причинять страдания, жаждать мести, идти на преступления. Ты серьёзно? Мецелица не верила, не могла поверить. Она ждала, что он станет оправдываться, скажет, что жалеет, что не хотел, но это. Ты серьёзно в это веришь? Посмотри хоть на меня. Дёрнул плечом Кощей. Стал бы я таким, если бы родители ещё были живы? Как по-твоему? Если бы твоих родителей убили и убийцы ушли бы безнаказанно, что бы ты сделала, Мецелица? Я бы оплакивала их, Я бы требовала правосудия, но я не смогла бы убить сама, не смогла бы кощей. Это неправильно, так нельзя! – выкрикнула Метелица. Что ж, значит, ты лучше меня. Криво улыбнулся он. И тебе, по счастью, не довелось пережить того же, что мне. Я переживала, а это вместе с тобой! Метелица вскочила. Как же он не понимает, как же не может понять самого главного! Я переживала так же, как ты. Мне также было больно из-за тебя, из-за девочек. Почему ты не поговорил со мной? Почему не сказал? Я помогла бы тебе. Мы бы справились с этим. Да, пробормотал Кащей. Да, наверное. Но чего уж теперь гадать? Он поставил локти на стол, уронил голову в ладони. Твой лангир Метелица потрясённо заметила, что перстня на пальце костяе нет. Он поднял голову, посмотрел на руки, усмехнулся печально. Да. Он повернул ладонь тыльной стороной к метелице. Я больше не колдун. Велезарий забрал лангир, так что он тоже встал. Я уже поплатился за то, что сделал. Да, поняла метелица. Он поплатился. И это только начало. Его лишили лангира, он не сможет больше колдовать. Ему придётся забыть про малахит. Он больше не кандидат в хранители и никогда им не станет. Наверняка ещё будет разбирательство и суд. Наверняка его приговорят к к чему-то его точно приговорят. От него отвернутся все, и отец, отец никогда не позволит ей остаться с ним с таким даже если бы она и хотела останься, попросил он, пожалуйста, останься. Не уходи сейчас. Она ничего не сказала. Она смотрела на дорогое лицо, на котором остались, кажется, одни только отчаянные глаза, и слёзы катились у неё по щекам. Значит, уезжаешь. Соловей стоял, прислонившись к косяку, и смотрел, как метелица собирает вещи по комнате и складывает в свой белый сундучок. Она не смотрела на него и ничего не ответила. У неё ком стоял в горле, она не могла говорить и только чуть заметно кивнула. "Ты совершаешь ошибку, метель", предупредил соловей. Он весь день ходил с угрюмой мордой, то утешая Машу с Ольгой, отгоняя свирепым взглядом всех любопытствующих. то окалячиваясь возле кощея, пытаясь его разговорить и приободрить. Ты совершаешь ошибку, повторил он громче. Ты пожалеешь об этом, метель. Может быть, еле слышно произнесла она. Белые длинные волосы упали ей на лицо. Она нервно поправила их, стараясь не смотреть на соловья. Он пойдёт в разнос, метель, настойчиво говорил соловей. Он не справится без тебя. Не бросай его сейчас, погоди немного. Он сильнее меня, так же тихо ответила метелица. Я не смогу его остановить. А если останусь я, он, она судорожно вздохнула. Он затянет меня с собой. Соловей прищурился. Что за херня, негромко произнёс он, помолчав. Это не твои слова, метель. Ты никогда бы так не сказала. Кто тебе это напел? Велезарий. Сраку этого козлину, взъъерился соловей. Кого ты слушаешь? Он вёл Кощее, он должен был прикрыть его, а не сдавать при первом пердеже. Метелица подняла измученные глаза на соловья. Если бы она могла, как он, если бы могла держаться за человека, несмотря ни на что. Неужели она хуже соловья, неужели слабее и трусливей его? Что тебе делать на севере, метель? продолжал уговаривать Соловей. Тюленей кормить, оставайся с нами, мы разгребем это деремище, все наладится, вот увидишь. Я не могу, Соловей, прошептала метельница с мукой. Не могу, прости. Она взяла сундучок и пошла к выходу. Соловей продолжал стоять за гаражевая проход. Она подняла на него умоляющие глаза. Он посторонился. Это все очень плохо кончится, метель. сказал соловей, пропуская её. Для обоих плохо. Для меня уже всё кончилось. Не оборачиваясь, пробормотала метелица: "Уже". Она не стала прощаться ни с Кощеем, ни с девочками. Это было выше её сил. Она понимала, что не выдержит и опять разревётся, а главное, боялась, что в последний момент Кощей всё-таки сможет уговорить её остаться. Велизарий настойчиво советовал ей уезжать. Сирин шептала, что порвать с Кощеем надо немедленно и бесповоротно, а то и у неё могут быть неприятности. Отец ждал во дворе с упряжкой, а она всё терзала себя, правильно ли поступает. Невозможно жить по-прежнему после того, что сделал Кощей, но можно ли попробовать жить по-другому? Метелица думала оставить хотя бы письмо на прощание. попросить соловья передать, но поняла, что никакие слова ничего не добавят после того, что уже сказано и сделано. Объяснение в письме будет выглядеть ещё трусливее, чем молчаливый отъезд. Кощей поймёт, а девочкам соловей объяснит. По-своему, конечно, но метелица уже смирилась, что соловей не согласен с ней и считает едва ли не предательницей. Он такой Он всегда готов за друзей глотку порвать, неважно, свою или чужую, право они или нет. Она вышла во двор, ощутив непривычную стужу. Ледяной ветер взметнул её волосы и метелица только спустя пару секунд вспомнила, что, ну, конечно же, отец. На площади перед школой стояла упряжка белоснежных лошадей с расправленными крыльями. От взмахов крыльев шёл ветер, стягивающий кожу лица и рук. Вокруг всё покрылось белой изморозью, и под ногами похрустывал тонкий ледок. В лёгких серебристых санках сидел мороз и хмуро ждал дочь. Метелица, опустив голову, быстро пошла к санкам. Она боялась увидеть Кощея, но его на площади не было. Был Велизарий, панура качающий головой, соловей и сирин. бросавшие друг на друга свирепые взгляды, но к счастью молчавшие. Метелица отдала сундучок отцу, забралась в санки и забилась в угол, подняв воротник легкой шубки. Ей не было холодно, ей просто хотелось спрятать лицо и даже случайно, не на роком, не увидеть Кащея. Мороз перебрал поводья, кони взмахнули крыльями. Прощай, метелица. сказал Велизарий. Она слабо вскинула руку, выглянув на секунду из воротника. Сирин махала ей на прощание. Соловей стоял прищурившись и скрестив руки. Велизарий печально и понимающе кивал. Ей хотелось сказать прощайте, но она не справилась с голосом. Крыльяк коней подняли снежную пыль. Метелица вздохнула, закашлялась. и упустила момент, когда санки оторвались от земли. Кони набирали высоту, делая круг вокруг школы, и вот тут Метелица увидела Кощее. Он стоял на балконе башни, с которой Велизарий вёл астрономические наблюдения и смотрел на неё. Он смотрел так, что Метелице захотелось выпрыгнуть из саней. Она уже наклонилась дёрнуть отца за рукав, Но порыв ветра откинул её на спинку. Кони рванули, башня пропала из вида, и метельница снова закуталась в воротник, проглотив ком, вставший в горле. Оборачиваться она не стала. Она закрыла глаза и отдалась полёту под ночными звёздами и холодным северным ветром.